Я не знавал ни одного почтенного кучера, который бы писал стихи. Вот только один написал трогательные стишки накануне того дня, когда его должны были повесить за грабеж на большой дороге. Ну, Дон да он был из Кэмбервелла, так что это не в счет. Но сам не хотел отказаться от поэтической идеи, пришедшей ему в голову, и подписал письмо Полюбил вас в миг.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 энтузиазма и бескорыстия, продававшие чай членам».